глава 22. Основаатель академии больше не обращал внимания на свару между ребятами, точнее он отмахнулся от них и вышел к секретарю передать приказ о срочном вызове ректора. Я слышал его короткие рубляные фразы, в которых максимум информации содержался в лаконичной форме. Вскоре вихрь портал и засвистел в свободном углу кабинета у окна рядом со столом. и виир усток вышел из воронки. Лорд Феймос с легкой совестью передал разбушевавшихся адептов в надежные руки, и его заклинание вызвало вихрь. «Я обреченно смотрела на клубящийся портал изнутри, не ожидая в точке выхода для себя ничего хорошего. В прошлый раз меня утянуло против воли, и я оказалась по щиколотку в крови. Сейчас-то я кому понадобилась. Единственное предположение, где мы можем оказаться после перемещения, пугало». расная сфера сообщения говорила о срочности и важности, а куда еще, как ни в королевский дворец, могли призвать наставника. Ошибиться в этот раз хотелось больше, чем оказаться правой, но действительность заставила ужаснуться. Еедва сквозь дымку портала рассмотрела обнаженного по пояс короля с развороченной грудной клеткой и атакующим заклинанием в руках, защитный контур вспыхнул сам собой. Reвер. Возмущенно прорычал лорд феймс от страха, как и в прошлый раз вцепилась в его рукав и отказывалась отпускать наставника и убирать щит. Я вызвал тебя не для того, чтобы ты кинулся меня атаковать прохрипел дриан. Мы не атакуем сурово посмотрел в мою сторону наставник и щит адептка с ними тривиир убрать защиту. Ббросила еще один испуганный взгляд на короля, он погасил атакующее заклинание и я решилась. В конце концов, Дриан ранен, ему требуется помощь, а бояться могу и после. В крайнем случае опять упаду в обморок от вида крови, вытекающей из раны. Боевые заклинания полетели в нас со всех сторон, как только я убрала заслон. Первая вспышка ослепила, и изгусток магии вонзился в руку лорда Феймоса рядом с моей макушкой. Контур успел закрыть нас перед следующей светящейся сферой. Смертоносные заряды вонзались и взрывались, достигнув щита. Я видела, как под их воздействием разрывается плетение, и следующая атака опытных магов была направлена в просветы. — Дриан, что это значит? Ты меня вызвал для игр? — выкрикнул лорд Феймос. — И да, мы были под прикрытием лишь моей магии. Своей силой наставник не пользовался. Неужели он до сих пор считает эти развлечения невинными? Прекрасно видит, какой посыл в каждом заклинании. Я бросала робкие взгляды на мужчину и готовилась отвечать. «Ты арестован, Киану!» — мрачно изрек король. «Что здесь произошло?» Не на шутку встревожился основатель академии. «Меня снова пытались убить, и это была твоя магия!» Фигуру раненого короля за взрывами и укрывшим его пологом было не разглядеть, но голос дрожал от боли и негодования. «Не сходи с ума!» Немного сдержаннее произнес лорд Феймос. «Давай спокойно поговорим!» «Обязательно! Убирай этот демонов щит!» приказной тон ударил по нервам. Я так просто сдаваться не собиралась. Ни на кого не покушалась, наоборот меня сейчас пытаются убить или арестовать. Оба варианта возможны в любой последовательности. Счала гай теперь дворцовые стражники не слишком ли много на одну маленькую адепку. — Лорд Феймос, не верьте им! — горячечно зашептала, жмурясь от очередной вспышки смертоубийственного заряда, расползшегося кровавым пятном на заклинании защиты. Они только и ждут, чтобы уничтожить нас. — Как-то не хочется, чтобы твои стражники подпалили нас, Дриан! — ухватил главную идею из моей паники наставник. — Прекратите атаковать! — Отставить! — слегка усталым голосом приказал король. — Пусть выйдут из демонова кокона, я хочу посмотреть ему в глаза! — Лорд Феймос! послушались неохотно но атаковать нас заклинаниями перестали в ладонях стражников сверкали заряды готовые в любой момент сорваться и полететь в нашу сторону лорд фейос давайте уйдем отсюда с надеждой посмотрела я на наставника в конце концов они дружат с андррианом а я здесь случайный гость и Меня зачем-то забрал с собой основатель академии, и я теперь боюсь за свою жизнь гораздо больше, чем утром, когда на меня несся разгневанный Гай. «Уйти не получится, Эмили. Все заблокировано», — сказал король. «Киану зачем ты привел с собой адептку?» «Так вы меня не вызывали, ваше величество?» — воодушевилась я. «Можно я пойду?» «Решил убросить своего преподавателя?» — тут же съехидничал король. От чегого же бросить у вас здесь серьезный разговор, а я попала сюда случайно да и жить как-то неожиданно хочется поежилась осмотревшись вокруг Дрианривер действительно пошла со мной не по своей инициативе вступил в разговор лорд феймос. Если ты намерен меня арестовать то адепку отпусти. рад бы да не могу притворно вздохнул Эндриан сопротивление при аресте я еще долго буду выслушивать пререкания и наблюдать неповиновения королю. убирай щит спокойно проговорил наставник слегка наклонившись ко мне а если они опять нападут становиться мишенью не хотелось я позабочусь он тепло улыбнулся и взял мои холодные от испуга ладошки в свои большие горячие руки прям совсем как огненный заклинание съеживалась неохотно показывая мои опасения и намерение в случае атаки вновь вспыхнуть защитой наставник мягко улыбнулся подумать только и Впервые увидела, как он это делает. Раньше не представлялась такой возможности. Впрочем, поводы для наших встреч не радовали. В ярко-синих глазах отчетливо прочитала одобрение. Однако совершенно неожиданно услышала выговор. «Адептка Ревир, приказ преподавателя в любой ситуации необходимо выполнять сразу, не раздумывая, понятно?» «Но они же хотели нас убить». Ошарашена отызвалась, со страхом оглядываясь на боевых магов. Стражников исследователей опознала по форменой одежде, к тому же здесь еще находились мужчины в гражданской одежде, однако в их ладонях сверкали опасные заклинания. Аестовать лорд океану Феймасса бросил короткий приказ король. в руках нескольких стражников вспыхнула блокирующее заклинание, окружившее нас полотном. Так значит это и есть, упомянутый в прошлый раз Эндрианом парализатор. Осторожно повела плечами, никакого дискомфорта не ощутила и подняла недоуменный взгляд на наставника. Может быть выброшенная стражами сеть действует выборочноная и ее цель лорд феймос. Наставник стоял спокойно и даже сложил руки на груди избавившись от моего цепкого захвата. Не действует разочаровано произнес король. Дряан ты в самом деле ранен или захотел устроить проверку не только следователям, но и стражником дворца. наставник осмотрел присутствующих магов в форме ранен безнадежно махнул рукой андрриан тогда какого демона не вызываешь целителя и устраиваешь здесь боевые учения лорд фейос почти прокричал возмущенные слова нет целителя зло произнес король и устремил взгляд куда-то в сторону зря посмотрела туда же Месиво из плоти и крови даже отдаленно не напоминала человека и Зажала ладонями рот и завыла от испуга. Оказаться на его месте совершенно не хотелось. За что ж его так? Неужели даже целитель оказался предателем и решил убить короля. Хотя дворцовое охранное заклинание не различает титулов и срабатывает на малейшую угрозу жизни Эндриана. Теслен оказался предателем, удивился лорд Фейма, озвучив мои взбудораженные мысли. Вё гораздо хуже, чем я думал Ккеану. мрачно отозвался король, Не ожидал, что и ты будешь с ними. Корокий кивок головы в сторону окровавленных останков выдавал раздерганые чувства правителя. Поручиться не могу, но от чего-то я была уверена в наставнике. Не мог он преддать своего короля и друга. Я видела, как они общаются. Так могут говорить друг с другом люди, которые пут соли вместе съели. Подобные отношения не просто разрушить. Разумеется, я не знала ничего о жизни лорда Феймасса, точнее сказать вообще ничего о нем не знала, но не мог он стать врагом Дриана. Об этом кричала интуиция доказать что-либо не могла, и сердце разрывалось из-за состояния короля и его мрачной печали о потерянном друге. « Ты мне ничего не скажешь, поднял на наставника полный боли взгляд Эндриан. Не желаю оправдываться на необоснованное обвинение. спокойно ответил лорд Феймас. В полном изумлении уставилась на мужчину. Бук буквально недавно ответила почти слово в слово парням, обвиняющим меня в убийстве Лияны и Эриика. Вот теперь есть доказательство невиновности основателя академии. Никто не станет искать себя оправданий, если не причастен к преступлению. Дриан тебе необходима помощь специалиста, ты истекаешь кровью, кто-нибудь побеспокоится вызвать целителя. Последний вопрос адресовался окружающим нас магам. «Не шуми!» — хрипло выдохнул король. «Скоро прибудет лекарь из города, заговорщики позаботились, чтобы во дворце во время покушения не было никого из целителей. Демоны! Дриан, еще несколько мгновений, и ты потеряешь сознание!» С этими словами наставник решительными шагами направился к другу. «Держишься на одном упрямстве!» Пализатор не смог удержать основатели академии. Стражники зашумели, всколыхнулись и атаковали меня лорда Феймасса и короля. Ттьма заволокла всю комнату, крики вспышки взрывающихся заклинаний и растеряные я оставшиеся стоять на прежнем месте. защитный контур окружил меня мгновенно. Огненный всполох ослепил и я зажмурилась боясь посмотреть на творящиеся вокруг безумия. Я слышала крики ужаса, стоны, душераздирающий рев, даже отдаленно не похожий на человеческий, и взрывы, свист оружия, рассекающего воздух. По моему контуру со свистом били атакующие заклинания. Я рухнула на пол, села и прижала колени к груди, прикрыв руками голову. Было страшно, меня трясло и колотило. В какой-то момент что-то больно ударило в бок. Я подпрыгнула от неожиданности и завопила от ужаса. Передо мной лежала оторванная рука, С зажатым кинжалом она не нападала на меня потому контур ее пропустил сквозь образовавшуюся дыру от очередного смертельного заряда эмили прекращай кричать и иди сюда вспыхнула голубая сфера сообщения передо мной голос лорда фэймасса произнес приказ а я ошарашена осмотрелась вокруг в какой-то момент среди клубящейся кромешной тьмы атакующих заклинаний в образовался проход на противоположной стороне которого виднелась высокая фигура наставника. Ити к нему через продолжающийся бой мы находились достаточно далеко друг от друга, а между нами стражники и маги нападали и защищались, били на поражение. разобраться кто из них на какой стороне было невозможно, любой мог посчитать меня виновной и убить. Вгляд лорда феймасса я заметила даже с такого расстояния. Ярко-синие глаза остановились на мне, заставляя подчиниться полученному приказу, а потом вспыхнули алым цветом. Огненный. Понимания этого оказалось достаточно, чтобы подняться на трясущихся от страха ногах и кинуться в узкий проход среди клубящейся опасной магии. Мужские руки поймали меня и крепко прижали к груди. — Киану, прекращай это безумие! — едва слышно произнес король. — Потерпи немного! — От ответилил ему наставник: охранная система разбирается с теми, кто представляет угрозу. А затем уже мне Эмили сожми рану руками. Эндриан лежал на полу в луже собственной крови. Блеедное лицо с полузакрытыми глазами выглядело безжизненной маской. От резкого запаха крови закружилась голова, и я бухнулась на колени рядом с королем. Тресущиеся ладони положила на развороченную грудную клетку и постаралась стянуть края разорванной плоти. Кровь почти перестала течь, но я ощущала руками пульсацию. «Молодец!» — похвалил меня лорд Феймос. «Теперь повторяй за мной!» Вскинула на него недоумевающий взгляд. Что именно повторять? Наставник стоял ко мне в полоборота, его внимание занимал защитный контур, сотканный из тьмы. Так вот, почему вокруг ничего не видно, и смертоносные заряды светлых магов не могут попасть на крошечное пространство, где расположились мы трое?» От мужчины ко мне протянулась змейка дыма она вошла в левое плечо и по обеим рукам потекла сила целительная магия темных стране чужая но на удивление узнаваемое она словно принадлежала кому-то родному и близкому примерно так по запаху мы всегда угадаем отца или мать сколько бы времени ни находились в разлуке мое тело пропускало через себя магию лорда ейймаса и Она сочилась из ладони и впитывалась в кровоточащую, несмотря на все усилия, рану короля. «Запомнила?» — бросил короткий вопрос через плечо наставник, дождался кивка с моей стороны и приказал. «Продолжай. Дриан, Эмили тебе поможет, а мне надо разобраться с нападающими, пока еще не все наши защитники перебиты». Ответа никто не ждал, король немного приоткрыл глаза и попытался улыбнуться. «Так вот ты какая, Эмили Ревир!» Прошептал раненый едва слышно, «Сейчас я тебе помогу». Тьма, исходящая из моих ладоней, не сильно способствовала заживлению зияющей дыры в груди. Светлый маг сопротивлялся чужеродной силе. Единственное, чего я смогла добиться, остановить кровотечение, что уже было хорошо при сложившейся ситуации. Однако воля к жизни в короле оказалась сильнее, чем я думала. Тело мужчины вспыхнуло светом. Чистым, ярким, истинным. Подобный уровень магии я видела впервые, и не восхититься этим даром было невозможно. «Потрясающе!» — всхлипнула я. «Делай, что должна!» — прикрикнул на меня король, возвращаясь с созерцания сути Оринтуса в человеческом облике. Магия плелась с ладоней бурным потоком, тьма и свет встречались, соединялись и давали силу для исцеления. «Исцеление!» Я не могла поверить в происходящее. Развороченные кости, раздробленные на острые осколки, выправлялись и срастались у меня на глазах. Кровавая пена вытекала из легких, очищая ткани, а на ее место стали поступать пузырьки воздуха. Мыжцы стягивались, восстанавливая свою структуру, и последним штрихом, в невероятном целительстве, было рубцевание кожи. О таком я даже не слышала. Никто и никогда не говорил о возможностях ускоренной регенерации. На уроках преподавали заклинания, признаки заболеваний и постановку правильного диагноза. А сейчас я была свидетелем, как можно лечить с помощью живой силы, при этом сама содействовала этому. Это не моя заслуга, я не собиралась приписывать себе чудо исцеления, произошедшее на глазах. Моя магия сливалась с силой светлого мага, и именно их единение позволило закрыть рваную рану. Я смотрела на лицо короля, постепенно перестающая походить на маску смерти. Губы перестали быть синими, щеки тоже, хотя вокруг глаз сохранились тени. Однако сердце стучало ритмично, я это отчетливо ощущала под ладонями. Грудная клетка поднималась и опускалась, дыхание выровнялось, хрипы прекратились, и все же король еще не оправился после ранения. «Что у вас? Как все прошло?» От спокойного голоса, неожиданно раздавшегося надо мной, я вздрогнула. В полной тишине он прозвучал, как раскат грома. «Стойте!» «В тишине?» Только сейчас поняла, что не слышу звуков боя, подскочила на ноги и осмотрелась. Лучше бы я этого не делала. Дурнота в тот же миг подступила к горлу. «Тише!» Тут же ухватил ладонями мое лицо, лорд Феймос. Сейчас тебе станет легче. Много сил отдала. Почему такая зеленая? Там кровь. И убитые. Через всхлип и сообщила ему. Охранная система не пощадила покушавшихся на жизнь Дриана. Мужчина передвинулся и постарался широкими плечами загородить вид на комнату. — Киану что удалось сделать? — слабым голосом прошептал король. — Один арестованный есть. отбил у защиты будет кого допросить поймал взгляд друга наставник Эми делаешь глубокий вдох и сильно выдыхаешь снова вдох и выдох скоро отпустят ты зачем девочку сюда привел осуждающе спросил андрриан хотел защитить ее увести подальше от кровожадной расправы недовольно нахмурился наставник тебе удалось насмешливо хмыкнул король а вот мне было не смешно. Я старалась не смотреть вокруг но меси вы из плоти и крови на полу обширных покоев игнорировать не получилось если раньше здесь наверняка царила чистота и роскошь то сейчас все напоминало бойню кровавые брызги на стенах мебели потолке сожженные боевыми заклинаниями занавеси на окнах и огромной кровати осколки разбитых вас и посуды повсюду и полы сплошь покрытые фрагментами тел истекающих кровью кто их там Так, дрожав всем телом спросила я не в силах оторвать взгляд от погибших. В основном защитная система дворца спокойно ответил лорд феймос. Нее погибли от рук стражей. А стражи, тоже все погибли посмотрела я в ярко-синие глаза взглядом полным ужаса. Раненых я отправил порталом к целителям в город, постарался унять мои страхи наставник. Где арестованный? поднялся король опершись на локоть здесь мрачно отозвался его друг не стал переправлять к следователям во избежание неприятных случайностей. Лорд Феймасс подошел к дряну и помог ему подняться. короля шатала в лице некровинки, но благодаря лечению он был жив и вскоре должен был набраться сил. Кеану где ты нашел Эмили окинул заинтересованным взглядом меня король. это долгая история я ее тебе расскажу когда со всеми заговорами покончим ушел от ответа наставник меня такой вариант не устраивает возмутился дриан конца и края нет этим посягательством на мою жизнь так я никогда не узнаю пикантных подробностей того как ты договорить ему не дали у нас есть гораздо более важные предметы для обсуждения и вот они то как раз могут положить конец покушением допрашивать будешь сам по С этими словами лорд Фейми усадил все еще слабого короля в глубокое кресло. Сам! Устраиясь поудобнее, твердо произнес правитель: Эмли, будет лучше, если ты устроишься подальше отсюда. Наставник ткнул в дальний угол, где было относительно чисто. Сиди тихо. Послушно направилась в указанном направлении и старательно перешагивая кровавые лужи и части тел. благодаря воздействию лорда феймасса от характерного запаха тягостно повисшего в помещении больше не мутило отправь девочку в академию посоветовал король прониквшись моими переживаниями со мной ей будет безопаснее отказался лорд феймос буквально перед твоим вызовом эмили пытались зарезать ножом а следом обвинили в трех убийствах не хочу подставлять ее пока буду здесь с тобой разбираться тебе видней и Согласился с его доводами Дриан, впрочем как и я. Тут во дворце, даже среди убитых, я чувствовала себя в большей безопасности, чем в родной академии. Что-то странное стало происходить там. Трагические смерти со всеми тремя погибшими я была знакома. Прав связывали нас разные отношения. Эрик был новым другом, хотя мы недавно познакомились. Лияна напарницей в лабиринте, А Нирк скорее врагом, но мне его таковым считать не хотелось. Он примкнул к Гааю и от него требовали соответствующего поведения. Парню обещали отличную карьеру Ма, если он будет выполнять абсолютно все приказы дяди Лютера. Но чем дольше он общался с этими двумя, тем меньше радовался оказываемой протекции. Но у меня даже мысли никогда не возникало о его убийстве, скорее сочувствие и жалость к парню продавшему душу за блистательное будущее. Место, отведенное мне для пребывания во время допроса заговорщика, оказалось рядом с высоким окном. Шторы на нем уцелели частично, зато стекла повреждены не были. По залу гулял осенний сквозняк, шевеля обрывки бумаг и волосы убитых, отчего и ну раз казалось, что они еще живы. Мне удалось найти уцелевший стул, я оттерла его найденной поблизости тканью и уселась лицом к окну. Смотреть на комнату не хотелось. заж за окном должен был радовать глаз, но я практически ничего не видела из-за застилающей пелены, кажется я плакала от испытанного ужаса от жалости к королю и погибшим заговорщикам. Сирил Дакин какая неожиданная встреча раздался громкий полный сил голос короля.